он шел быстро в ходьбе давая выход своей ярости и только в конце улицы возле женского монастыря понял что идет совсем не туда сегодня он еще должен был зайти к одному сотруднику военкомата который выезжал куда то по делам службы спирионка сказал что тот вернулся он видел его н е у д а постигшая валерия у теяховых не только не убавила в нем решимости но еще больше о з л о б и л его, прибавило упорство и отчаянности. Он обязательно должен был найти с тем военным общий язык. Если он добьется своего, начхать ему тогда на разных там тетяховых попозже, когда будет побольше силы и времени. Дойдет и до них черед, согнем и их, как полозья л е н ь и х н а Аргылов пошел по улице назад и, свернув возле каменного здания реального училища, остановился вблизи казначейства. В мглистом тумане, затопившем весь город, не видно даже собственной протянутой руки. Возле низенького, осевшего под тяжестью снега домика с закрытыми ставнями, Валерий остановился, военный снимал здесь комнату. Калитка оказалась заложенной. Валерий постучался. Во дворе залил с а л а и м пёс, загремела цепь. — Кого надо? — вскоре спросила по-русски женщина со двора, судя по голосу старушка. — Сотрудника военкомата Соболева. Калитка отворилась. — Проходите. — У него есть кто-нибудь? — Нет, кажется, проходите. В просторной кухне жарко топилась печь. Из открытой дверцы её падал От пламени широкий красноватый сноб света, а по углам затаилась мгла. — Эраст, Константиноч, в и к вам гость! — сказала старуха и ушла в эту у г л у Затем послышался скрип отворяемой двери, и, высветившийся дверной проем, тут же заслонило грузное тело. — Здравствуйте, Эраст, Константиноч, в и я из штаба! — представился Валерий. и, оттеснив хозяина, боком проскользнул в его комнату. Не отпуская ручку двери, удивленный хозяин всем корпусом повернулся к гостю. Валерий узнал его. Высокий, дородный, крупноносый, с глубоко посаженными глазами и с прилизанными редкими волосами, описали точно. Поверх нательной белой рубахи Посверкивали застежками его подтяжки. «Товарищ, вы...» «Добрый вечер, господин штабс-капитан!» Шепотом перебил его Валерий. С проворством, неожиданным, при такой грузности, хозяин захлопнул дверь комнаты и тихо спросил, кто такой. «Я ваш друг, господин штабс-капитан. Здесь нет никаких штабс-капитанов». Здесь имеется начальник отдела обл. военкомата. Вы ошиблись адресом, товарищ. Нет, не ошибся, господин штабс-капитан. Если не понимаете простого разговора, то могу вас доставить в ЧК, вас там быстро вразумят. и с т а н ь т е штабс-капитан. Пусть я не буду вашим другом, зато я друг ваших друзей. Слыхали о генерале Пепеляеве. «Шантажист! Провокатор!» Хозяин вырвал волосатые кулаки из кармана в галифе, с внутренних сторон и на коленях обшитых кожей. «Молчать!» Окрик на полушепоте прозвучал резко, как удар хлыста. Хозяин осекся. «Дайте нож!» — мирно попросил Валерий. Складной нож из ящика стола сейчас же был подан Валерию. Валерий неторопливо вскрыл подкладку у шубы и силой оторвал пришитый к основе белый лоскут материи. Прочтите. Соболев склонился к керосиновой лампе. «Эра!» — было написано на лоскуте чернилами. «Жди, мы прибудем. Как встречать нас, расскажет податель сей записки. Слово его приказ». «Август. р Эр. Эра. Погоди-ка. Август. Это он! Точно он! Это его стоячий четкий почерк, полковник р е й н г а р т В течение полуторагодичной совместной службы Соболев побывал с ним во многих переделках. Они вместе служили в Красной Армии». А когда войска генерала Пепеляева овладели пермью, вместе переметнулись к белым. Эра! Так звал Соболева. Только он, Рейнгард, помнится. Не нравилось Соболеву это имя, которое впору было носить барышни какой-нибудь с кружавчиками, а не мужчине, да, свыкся потом. Расстались они в Красноярске. При отходе колчаковцев на восток, там Соболев заболел тифом и попал в госпиталь, вылечившись, он, как осознавший свою вину и принявший советскую власть, опять вступил в Красную армию и попал, наконец, в этот ледяной край с его проклятыми морозами. Откуда полковник узнал, что он здесь? Впрочем, неудивительно. Белых лазутчиков в Якутске хоть пруд пруди, вот пришел с их стороны еще один и не последний. Соболев знал, что опытный солдат и хитрое б е с т и я Рейнгард в мелкую авантюру не ввяжется. Неужели Пепеляевская операция столь серьезна я и значительно по замыслу? Неужели надежда на победу у них столь велика? Тут же... Не сходя с места, он должен был принять решение выбрать одно из двух. Большевиков и их пресловутую диктатуру голодранцев штабс-капитан ненавидел. Все, что имел, он был готов без сожаления отдать за то, чтобы свалить советскую власть. Все, кроме жизни. Пошел б он и в бой. Только надо было ему убедиться, что дело красных проиграно. В прошлом жизнь много раз преподносила ему уроки. Провоевав в течение семи с лишним лет, Соболев извлек для себя главное — любой ценой остаться в живых. И все же добровольно отходить в сторону от пути, ведущего к благам и славе, тоже было бы неразумно. Да и не получится, пожалуй, как хотелось бы. Остаться созерцателен на о ш и б е Победители, кто бы они ни были, п р е д ъ я в и т свои претензии. Где ты был в дни схваток? Да несколько граммов свинца в затылок и вся недолга. Что же делать? Сбитый с толку соболев н е м о в ы с и л с я в полутьме по усвете и думал, может, выгнать этого азиатов за шеи. Тогда этот п о д л е д сейчас же сообщит своим. Получится, что ты запродался красным окончательно, а затем мне отмщение и ас воздам. Нет, так нельзя. Рейнгард наверняка уверен. Потому и присоединился к Пепеляеву. Бог мой, как тут быть? И надо же было вспомнить о нем. А ведь можно было... Отсидеться, переждать эти тревожные времена. А к Пепеляеву успелось бы. Пусть только он завладеет городом. Ничего не остается, как притворя согласиться, даже пойти на выполнение его поручения, если не слишком опасны. Слово «его» приказ» — приказ. Это его-то, азиата-слово. Я твой друг. Придется и на это пойти. Встречать его как друга. Иного выхода нет. Внешне спокойный Валерий не спускал глаз Соболева. По правде говоря, когда тот пригрозил ему ЧК, е а Валерий не на шутку струхнул. Вручая ему ту записку, полковник Рейнгард велел так. Если начнет увиливать... Пригрози. Он трус. На красных работает, скорее всего, по необходимости. Но все же целиком брать это на веру не следовало. За эти годы многое перевернулось, даже убеждение, почему бы Соболеву и не стать ревностным работником у красных. Но тут, потерявшийся в сомнениях Валерий, с облегчением увидел, как Соболев, судя по лицу его, меняет гнев на милость. Господин штабс-капитан, не разрешите ли раздеться? Пожалуйста, прошу, вон вешалка, только вы меня ради бога зовите Растом к о н с т а н т и н о и ч е м Соболев указал в сторону смежной комнаты, затем пододвинул гостю стул, а сам сел на кровать. Валерий снял шубу, повесил ее и подошел к Соболеву. Давайте-ка, Эраст Константинович, поздороваемся по-настоящему. Пожали друг другу руки. — С кем имею честь? — не отнимая еще руки, спросил Соболев. — т а к и р о в Петр Петрович. Пожатие Соболева было крепко. Это еще более успокоило Валерия. Ему подумало, что это рука единомышленника. Пусть будет так. До поры до времени побудем в товарищах, ждать осталось недолго. Август Яковлевич там? Полковник Рейнгард — командир головного батальона дружины генерала Пепеляева. Соболев живо поднялся. «Перекусим немного ради встречи. Нет, не время», — возразил Валерий. Мне задерживаться долго нельзя. До выхода ночных патрулей я должен успеть добраться к себе. Письмо прочли? Соболев утвердительно кивнул. — Поверили? — Да. — Поняли? — Понял. — Киньте его в печку. Соболев молча вышел на кухню, и Валерий через приоткрытую дверь увидел, как ярко загорелся, и тут же угас белый лоскут. «Как сказано в письме, мое слово для вас, приказ», — сказал Аргылов, когда они опять уселись друг против друга. «Но помните, что это не мой приказ, и даже не полковника Рейнгарта. Это приказ командующего сибирской добровольческой д р у ж и н ы й генерал-лейтенанта Пепеляева. Я только довел его до вас. Вы же, как человек военный, должны и сами знать, приказ не обсуждается, а выполняется». «Азиат!» Дикарь, послушай только, как дерзко разговаривает этот плосконосый с дворянином, с царским офицером. Соболев так и вскипел, но быстро утешил себя, азиат и впрямь лишь связной. ч т о т ы вроде конверта, в котором пересылают письмо. Каким бы ни было содержание письма, можно ли обижаться на его конверт? «Генерал Анатолий Николаевич Пепеляев и полковник Август Яковлевич Рейнгард считают вас преданным Белой армии, непримиримым врагом советской власти во всем своим человеком, единомышленником. Это верно?» «Верно. Значит, я могу довериться вам?» «А это ваше дело». Сунув руки в карманы галифея, уязвленный Соболев принялся расхаживать взад-вперед. — Прошу не забывать, что вы разговариваете с дворянином и офицером. — Садитесь, р а с т Константинович, не время прыгать, вы не к у з н е ч и к Если бы Соболев заметил в гости хоть признак смущения или раскаяния, он еще больше разобиделся бы, но равнодушие к его вспышке... У коризна, усталого и озабоченного человека были Соболеву, как шлепок по губам. Гнев его сразу угас, подобно вскипевшей пене, на которую плеснули холодной водой. Соболев сел опять на кровать и обмяк. — Я должен точно знать, могу ли я довериться вам полностью. Этого требует интереса нашего общего дела, поэтому, Эраст Константинович, Прежде чем обижаться, надо бы это понять. — Прошу меня извинить, — смирился Соболев. — Могу ли я передать, что вы свою судьбу вверяете в распоряжение генерала Пепеляева? — Да. — Знаете ли вы, какую силу представляет собой добровольческая сибирская дружина? — Знаю. Агентура красных работает неплохо, а если так... то должны вы знать и цели генерала. Якутск — только первый шаг в крестовом походе Пепеляева против большевизма. Конечная цель — Москва. Дай то Бог. А теперь приказ генерала. Вы должны достать копию плана операции «Красных» против Пепеляева. Как? Штаб командующего и военкомат работают раздельно. Как достать? Это ваше дело. Копию плана передадите мне. Должны понимать, насколько важно, чтобы этот план как можно раньше попал в руки генерала. Понимать-то понимаю. Теперь второе. Через верных людей надо развернуть среди красных отрядов агитацию с тем, чтобы они перешли на сторону Пепеляева. Прокламации и воззвания я вам доставлю. «Весьма сомнительно. Третье. Во время наступления на Якутск поднять в городе мятеж, захватить штаб, п р и в к о м обком, телеграф. Легко сказать. Окончательно сник Соболев и стал оглаживать подбородок. Никто и не говорит, что это легко достижимо. Но если постараться, кто все это организует? Вы». Соболев аж подскочил. Да знают ли там, кто я т а к о в какие у меня возможности? Я всего-навсего рядовой сотрудник облвоенкомата, к тому же без доверия и не особенно вхож в секреты. Я не волшебник, нет, не могу о б н а д е ж и т ь Кто вы такой? Рад, Константинчик, там отлично знают и надеются на вашу находчивость, на ваш «Ум на вашу смелость. Вы не будете один. Скоро я вас познакомлю с некоторыми нужными людьми, но первейшая задача — достать оперативный план». «Нет, нет, откуда я его достану? Каким путем? Подумайте сами». «Думать приказано вам, а не мне», — отрезал Валерий. Он быстро оделся. «Пес у вас сильно брехливый. Проводите меня». «Ах, да». Вышли во двор. Еще раз. Эраст, Константинович. Напомнил Валерий, уже взявшись за щеколду калитки. Приказ не обсуждается. Приказ выполняется. Да, да. До свидания. Хлопнула закрываемая калитка. Слюнтяй. Еще офицер называется. С презрением, думал Валерий, скорым шагом направляясь к себе. Барахло. Такая туша, ум как у суслика. Не добьюсь своего, не отступлюсь. Я тебе еще покажу, почем фунт лиха. А Соболев, между тем, приоткрыв калитку, глядел вслед гостю. Судя по скрипу снега, шаг его был уверен, и Соболев завистью подумал, вот она молодость, ей все ни почем. Вдруг холодная волна ужаса медленно стала вливаться в него. А что, если его подослали из чека? Если это была провокация, тогда... Запахивая шинель, Соболев вспомнил про письмо. Письмо-то было от Рейнгарта, вправду от него... Этот уж точно сомневаться не приходится. О, да пусть будет так. Эраст Константинович зашел в дом, как бы отыскивая тот заветный лоскуток материи, заглянул в топку. Прогоревшие печи, на угасающих угольках лежал пепел. Все, что осталось от послания. Пинком ноги Соболев закрыл чугунную дверцу топки и прошел в комнату.